Глава ч е т ы р н а д ц а т а в ы з в а л и на ковер? Преврати его в ковер-самолет!» «Ты хоть представляешь, что устроила!» — разорялся ректор. Он метался из угла в угол, словно находился не в своем кабинете, а попал в клетку с тигром, точнее, тигрицей, голодной. Я же сидела в удобном кресле для посетителей и, скромно сложив руки на коленях, изображала из себя саму невинность. Приподняв брови домиком, хлопала ресницами и улыбалась, как Мона Лиза. «Совершенно обычный урок по боевой магии». «Обычный!» — взвился Теран и подскочил к креслу. Опираясь на его спинку, навис надо мной и прошипел. «Как можно проводить практику в аудитории? А если бы кто-то пострадал?» Лицо его раскраснелось, Волосы все еще сохраняли принятую после моего воздействия пушистость. Глаза так и горели невероятным огнем. Я поймала себя на том, что мне уже почти нравятся его непривычно удлиненной формы зрачки. А где еще проводить практику? Стараясь не смотреть на его пухлые приоткрытые губы, холодно поинтересовалась я. В том гнезде, что вы выделили нам в качестве жилья, ах да, его уже нет. или в разрушенной лаборатории, ее не жалко, как и навязанных учителей из столицы. Вот именно, перебил он, наклоняясь еще ниже и обдавая меня умопомрачительным запахом роз с терпкой ноткой дыма. Не жалко дилетантов, которые пытаются установить свои правила в чужой академии. Нет, чтобы спросить, где проводятся практические занятия. «Ах, что вы! У столичных магов язык отвалится, и корона съедет на бок, так?» Начиная злиться, я подалась вперед и повысила голос. «Спросить? О, представляю, какой бы ответ я получила!» «Вон там тренируетесь, в небе!» «Что, нет крыльев? Так машите ушами!» — ткнула пальцем в его грудь. «Вы с самого начала предоставляли нам нечеловеческие условия, ректор!» «Ничего удивительного в том, что мы выкручиваемся как можем». «О, да!» — тоже придвинулся он так, что наши носы едва не соприкасались. «Способности у тебя отменные, влезла в мой штат без мыла». «Вы сами приказали мне преподавать этот месяц», — возмущенно напомнила я. «Видимо, я был не в себе», — выдохнул он мне в лицо. «Не представляю, как вынесу все это». «Это мне нужно посочувствовать, Теран!» – парировала я, едва удерживаясь от того, чтобы податься к нему и прикоснуться к губам. Рассердившись на это желание, выпалила. «Цветы, поцелуи! Думаете, мне это нравится? А вас никто и не просит стойко переносить подобные тяготы, Хелен Диас!» Побелев от злости, процедил ректор. «Взгляды наши скрестились, будто шпаги». Воздух вокруг едва не звенел от напряжения. «Дверь там!» – качнул он головой. «Документы будут готовы к вечеру. Как не жаль расставаться, но в столице, полагаю, такого высококвалифицированного специалиста уже заждались. Мой совет – начинайте собеседование с жаркой ночи. Это действительно безотказный метод». Я вздрогнула, как от пощечина. Слова отрезвили. а «Если меня выгонят, то останется лишь умереть, чтобы вернуться домой, а хотелось жить». Я посмотрела на тирана, который от злости разве что не дымился. Эк, я его раздраконила. Надо срочно исправлять ситуацию. Но как? И я щелкнула его по носу. Тиран отпрянул так резко, что едва устоял на ногах. Глянул, будто я его ударила». Я же растянула губы в улыбке. «Спасибо за комплимент». «Комплимент?» Еще больше изумился он. «Ну да», — я взмахнула ресницами. «Вы назвали меня высококвалифицированным специалистом и сказали, что будет жаль расставаться». Казалось, Теран на миг лишился дара речи, а я едва сдержала смешок. «Значит, жаркая ночь — безотказный метод». т у ш е мон ш е р Желая укрепить успех, я поднялась и схватила мужчину за руку. Проговорила с чувством. «Не переживайте, ректор, я вас не брошу. м Не стоит мне угрожать», — рывком освободился он. «И держите дистанцию, девушка. Вы что, меня боитесь?» Замечая, как стремительно улетучивается злость тирана, упрямо льнула я. «Боюсь, что не устаю». Брякнул он и, покраснев, исправился. «Что не устоит моя академия?» И снова начал заводиться. «С первого же дня от тебя одни убытки и ущерб. Знаешь, во что мне обойдется? Восстановление аудитории. Твоей зарплаты за год не хватит. Я оплачу ремонт из личных средств». Неожиданно для самой себя заявила я. И п р и т и х л а на миг. «Это диас настолько обеспечена?» Тогда зачем покатила на край земли работать преподавателем там, где ее будут заведомо ненавидеть?» Помотала головой, возвращаясь к нашему спору и добавила убедительнее. «И услуги вашего парикмахера тоже». В кабинете установилось звенящее молчание. Терран, хмурясь, задумчиво рассматривал меня. И я ощутила, что ректор уже почти сдался, отступила на шаг, и ровным голосом произнесла. «Поверьте, я сумею все исправить. Прошу вас не поддаваться предвзятому отношению к жителям столицы и забыть обстоятельства нашего знакомства. В конце концов, через месяц вы от нас избавитесь». Сложив ладони, посмотрела на ректора с мольбой. Темный сдавался сразу, и Терран не устоял. «Денег я с тебя не возьму», — предупредил он, ехидно ухмыльнулся. «Обещала, что все исправишь? Вот и славно!» Загибая пальцы, он перечислил. «Приберешь в аудитории, высушишь мебель и восстановишь барьерное заглянание. И розы выращу!» — воодушевилась я. «Это лишнее!» — вздрогнув, отрезал ректор и махнул рукой. «Идем!» «Куда?» — насторожилась я. «Твой упрек справедлив. Пропуская меня вперед... Нехотя признался он. «Надо было самому показать вам академию, а не перебрасывать это на г а р е т а указал рукой в направлении одного из коридоров. «Узнаешь, где можно безбоязненно практиковать магию, а где нет». Я следовала за ректором, запоминая расположение и предназначение помещений, которые он мне показывал. Академия оказалась огромной, но студентов в ней обучалось немного». Аудитории, где проходили занятия, были заполнены едва ли на треть. На меня косились с враждебным подозрением, но вскоре раздавались шепотки «Новая боевичка», сопровождаемые пересказом моего урока, и настроение в классах тут же менялось. На т и р а н а студенты тоже посматривали с заметным интересом. Отовсюду з в у ч а л о а п е л ь с и н к а Похоже, с легкой руки ректора я обзавелась новым прозвищем. Точнее, с поцелуя на лету. «Кстати, как идет изучение пространственной магии?» — вырвал меня из задумчивости т е р а н «Э-э», — вспомнив безмятежный сон, после первой же страницы стушевалась я. «Не очень бодро, но я уверенно ползу к цели. Точнее сказать, упрямо лежу в ее направлении», — уныло добавила про себя. Мужчина иронично хмыкнул, будто прочитал мои мысли, и предложил. «Может, я смогу пояснить некоторые моменты, что тебе непонятно?» «Всё! Ну, допустим, начала была я, но нас прервали. Дверь одной из аудитории распахнулась, и под улюлюканье студентов в коридор стремительно вылетел Артём. Задорно сверкая лысиной, мой друг рассекал воздушное пространство, Верхом на стуле. «Приз тому, кто первым поймает учителя!» Услышала я веселый голос Ориджа. м Не успела я и слово сказать, как парень превратился в чешуйчатое существо величиной с быка. Лишь во все стороны полетели обрывки одежды. Расправив крылья, чудовище бросилось в погоню за Семеновым. м а, -а, -а в панике уходя в пике, заорал тот. «В этот миг мне стало понятно». Почему все здесь такое большое? И коридоры, и аудитории, и жилые помещения. Все рассчитано на драконьи размеры. А тем временем и другие студенты, поменяв ипостась, уже присоединялись к местному аналогу Квиддича. Изображающий снич Артем ловко управлял стулом, изворачивался как мог и прицельно отстреливался искрами магии. А это должно быть... скрестив руки на груди, спросил меня ректор. «Совершенно обычный урок бытовой магии».